Глава тринадцатая «Твою мать!» — присвистывает Кристина, падая обратно на стул. «Пожалуй, останусь. Защита тыла тебе не помешает». «Я больше ее не слышу. Вокруг меня вдруг становится слишком много суеты и постороннего шума. Огромная мешанина движений вокруг, от которой у меня кружится голова. Посетители кафе, снующие по проспекту машины». Мой брат, подходящий к столу и подхватывающий на руки Софи, бегущую к нему навстречу. Идущий за его спиной Влад. «Салют!» Андрей находущий кочет ребра племянницы, подбрасывая ее вверх, как плюшевую игрушку. «Так выросла, капец! Ты чем питаешься, монстр? Растишками?» «Кашей!» — хихикает она. «Тру о легкую летнюю юбку ладони». Комкаю ее край, стуком сердца, отсчитывая шаги, которые совершает Влад. Он втаптывает в пол, обутые в кеды ноги, присоединяясь к нам спустя несколько секунд. Смотрит на Софи так, что у меня по спине бегут мурашки. Смотрит так, будто между ними есть невидимый канат, который не позволяет ему отвести глаза. А когда переводит их на меня, я вижу в них потрясение и злость. Он знает, кто перед ним знает и без моих слов». Андрей опускает Софийку на стул, пристраивая ей на колени зайца. Мой мир шатается, когда Влад опускается рядом с ней на корточки, и эти двое изучающе смотрят друг на друга. «Привет», — хрипло произносит Градский. «Как тебя зовут?» «Софийка, а тебя?» Она улыбается ему своей самой ангельской улыбкой, взмахивает ресницами и елозит попкой по стулу, потому что чувствует себя в безопасности рядом со мной, дядей и Кристиной. «Влад, ты кто такой?» «Друг». «А я вот зайцев люблю», сообщает дочь, снова принимая за свои сырники. «Она классная малыха», произносит Андрей, улыбаясь и падая на стул напротив моей подруги. Градский смотрит на Софи еще пару секунд, а потом встает, выпрямляясь рядом со мной в полный рост. Я не дышу и не смотрю на него. Я думала об их встрече миллион раз, представляла в красках разные варианты событий, но это все равно не похоже ни на один из тех сценариев, потому что все катится к чертям. Ноги вросли в пол, поэтому меня слегка качает, когда, впившись пальцами в мой локоть, Градский дергает за него. — Пошли поговорим. Сидит сквозь зубы. Он тащит меня вон с веранды, заставляя бежать за собой. Задеваю бедром пустой стул, попавшийся по дороге, но сношу это молча, как и бесцеремонную хватку на своей руке. «Эй, малыш, мама сейчас вернется», — лепечет Крис за моей спиной. «Давай я включу тебе три кота». Стащив вниз по ступенькам, Влад разворачивает меня лицом к себе и больно сжимает плечи, опустив на них обе ладони заглядывает мне в глаза, говоря опасно низким голосом. «Какого хуя, Арина?» «Не Арина меня», прошу его сипло. Он бросает взгляд на веранду поверх моей головы, выдыхает так, что крылья его носа шевелятся, я же наоборот дышу маленькими порциями. «Я не пропустил ничего важного? Не пропустил?» — обрушивает на меня стальной холод своих глаз. Я знакома со шкалой твоих ценностей, выплескиваю на него в ответ. Семьи в ней нет. Очень Ты ни хрена о моих ценностях не знаешь. Я хочу провести с ней время. С. Он запинается, и его голос ломается. Софи. Не сегодня. Сегодня. Сейчас. Прямо твою мать здесь и сейчас. Говорит с горечью и вдавливает свой лоб в мой так, что мне приходится зажмурить глаза. Блядь, Арина, как ты могла смолчать о ней? Мне физически больно от его близости, от боли в его словах и от того, что мне это не безразлично. Я не знала, где тебя искать. Ты просил от тебя отстать. Не пудри мне мозги. Это не тот, блядь, случай, когда стоило выполнять мою гребаную просьбу. Ты был женат. Я не хотела мешать твоему гребаному счастью с дорогим для тебя человеком. Это твоя месть, очень жестокая. Он отталкивает меня от себя и трет ладонью лицо, отворачиваясь. Мы тебе были не нужны, бросаю с горечью ему вслед. Признай это. Ты бы отправил меня на аборт, но признайся. Я никогда не вписывалась в твою жизнь, даже одна. Что говорить о ребенке? Не манипулируй моим прошлым, Бросает резко и зло, и не выдумывая ерунды. Мы никогда не узнаем, как бы я поступил. Не вешай на меня ответственность за свой поступок. Он кружит на месте, запуская волосы пальцы, вновь и вновь возвращаясь взглядом к Софи, которая машет нам ладошкой. И мне в очередной раз за день становится тошно, когда Влад в ответ поднимает свою ладонь. Я вижу, как, перебросив ногу через цветочный ящик, Андрей спрыгивает с веранды и идет к нам. Вырастает передо мной, развернув к себе за локоть. Что происходит?» На его лице непонимание и удивление. «Вы орете на всю улицу!» Влад бросает на него горящий взгляд, и я вдруг понимаю, что он, в отличие от меня, не собирается делать тайны из своего отцовства. «Твоя племяшка моя дочь!» «Не понял?» Лицо брата превращается в калейдоскоп эмоций, его завершает полный шок. «Че ты не понял?» усмехается Влад. «Ты, блядь, шутишь сейчас?» Андрей хватает его за футболку, заставляя остановиться и переводит взгляд на меня. Отвечаю ему молчанием, отворачиваясь. «Какого хера тут происходит? Ты пять лет назад мою сестру трахал?» «Прекратите!» Вклиниваюсь между ними и толкаю Андрея в грудь, заставляя сделать шаг назад. «Вы Софина, пугаете, если подеретесь!» «Ты совсем охуел, Градский!» Выкрикивает над моей головой, пытаясь до него дотянуться. «Тебе телок было мало!» «Ты, блядь, конченый пидорас!» Лицо и глаза Андрея наливаются кровью. «Тебя это не касается!» — взвиваюсь я. «Еще как касается!» «Давай спокойно поговорим!» Градский смотрит на него, становясь холодным и отчужденным. «Сажай свою жопу в тачку и пиздуй отсюда! Не заставляй себя бить!» — гневно бросает ему Андрей. Влад бесстрастно кивает и смотрит на меня, когда я оборачиваюсь к нему. Завтра с тобой свяжется мой юрист. Нет, отрезаю я. Да, отвечает. Я планирую с ней видеться и дать столько, сколько смогу. Свое отчество, фамилию и время. Я не дала согласия. Я его и не спрашивал. Последний раз, бросив взгляд на Софи, Влад разворачивается на месте и идет к машине. Хлопает водительской дверью так, что у меня закладывает уши. Его автомобиль срывается с места, свистя шинами. Я тоже разворачиваюсь, чтобы взять Софию убраться подальше отсюда, но Андрей тянет меня к себе. — Погоди. Он... — Что, тебя заставил? Больно сделал? — спрашивает хрипло. — Ты поэтому молчала? Его глаза лихорадочно горят. Я не видела его таким взвинченным и растерянным ни разу в жизни. — Нет, — говорю шокированно. — Что за чушь ты несешь? Он бы никогда... Я сама хотела. Ты мне врешь? Я его убью. Я любила его, ясно? Пытаюсь вырвать свою руку. И это... Скорее, я заставила. Он в неверии качает головой. Просто, блядь, поверить не могу. Ты и Влад. Софи. Отпусти. Арина, мы нихера не договорили. Андрей, не заставляй себя бить. Ару на него впервые в жизни, потому что уже нахожусь на пределе. Он разжимает пальцы, и я несусь назад в кафе, уже зная, что теперь в моей жизни больше ничего не будет, как прежде».